Глава 6. День Икс. 1. Поезд шел вдоль Волги. Октябрь укрыл пронзительной желтизной берега Великой реки. Темно-синяя, она то открывалась, то пряталась за холмами. Белый пароход из полин медленно двигался вверх, в сторону Казани, И прогулочный катер весело шел вдоль Волжского берега, следуя притяжению безымянной пристани. «Какова стратегия?» — спросил Егор Кузьмич, красный лицом, но собранный и серьезный. «Через два часа прибываем». Наступило 21 октября. Было 6 утра. Только что рассвело, все проснулись почти одновременно и никому более не спалось. Крымов соображал, как им быть. Тут советы искательницы сокровищ Бестужевой ему не пригодились бы, как и ловкие экспромты изобретательного Егора Кузьмича. Дело касалось не фамильных рукописей и не церковок, переделанных в магазины с наивными простофилями-продавцами. Дело напрямую касалось их жизней. Накануне Крымов сел на телефон, и узнал довольно много о Доме культуры городка Медведково. Старо-новое здание делилось на две части. Первая — музей-усадьба помещиков Нелюдовых, охраняемая государством. Вторая — пристрой, большая коробка 30-х годов, клуб, который даже в новое время решили не сносить. Там собиралась молодёжь, давали концерты приглашённые артисты, читали лекции для старшего поколения — Короче, оба корпуса были культурным центром городка Медведково. Что же касалось загадочных 12 часов дня 21 октября, то на это время было назначено интереснейшее заседание. Узнав о нем, Крымов даже головой покачал. Мол, бывает же такое. Еще на вокзале, дожидаясь поезда, Андрей обратился к спутникам. «В этот день, мои дорогие коллеги, клуб снимает одна компания». «И кто бы вы думали?» «Да не те ниже, Андрей!» — поторопил товарища Егор Кузьмич. «Правда, Андрей Петрович!» — с улыбкой нахмурилась Мария Бестужева. Несмотря на ту ночь, она называла его по имени Отчеству. Разве что очень-очень тепло. Да и не хотели они, чтобы Егор Кузьмич о чём-нибудь стал догадываться. «Пусть остаётся всё так, как было», — решили оба. «Не для них». «Для всего мира». «В этот день и час в Медведкове собираются потомки помещиков Нелюдовых и их дальние родственники», многозначительно сказал Крымов. «Помещение арендовано под закрытое собрание». «Невероятно», — покачало головой Бестужева. «Так что вы, Машенька», — продолжал Крымов, «имеете полное право оказаться там среди тех, кто века назад...» давал клятву защищать ваш род. телохранителем он приложил руку к груди и биографом вашего рода почтительно кивнул на Егора Кузьмича. Этот фамильный клуб, если так можно выразиться, был основан еще в 90-х годах, официально зарегистрирован, он выполняет какие-то историко-краеведческие задачи, несет культурную миссию и так далее. Разговор их продолжался уже в купе, под перестук колёс. «Собрание было запланировано как минимум 50 лет назад», — констатировал Крымов. «И те, кто его планировал, уже почили или превратились в глубоких стариков, но они готовили к нему своих детей и внуков». «Но что может быть такого важного на подобном собрании?» — спросила Бестужева. «А ты догадайся, Маша», — почти потребовал Крымов. «Даже боюсь признаться себе в этом», — не сразу ответила Мария Бестужева. «То-то же», — кивнул детектив. «Тысяча лет прошла». Поезд дал гудок и скоро понёсся мимо заштатного населённого пункта. Посёлок быстро скрылся позади. Крымов откинулся на спинку сидения и посмотрел за окно на жёлтые убранные поля. «Да...» Прошла ровно тысяча лет, как небесная карта была активизирована. Он взглянул на Марию Бестужеву. «Все вовлечённые в эту тайну должны оказаться вместе. День Икс», — усмехнулся он. «Это Веча, Большой Совет. Если я правильно понял, не людовое, только связующее звено, а клуб их имени, тайный орден для посвящённых». Вот что думаю я об этом дворянском собрании, на которое мы сейчас хотим попасть. И на которое спешат растопчены с Маргой. Я чего то уверен в этом. И, может быть, тайными путями, обходя ловушки правоохранителей. Торопится и Кащий Бессмертный со своей шайкой. Он и прежде волновался за Марию, а теперь тревожился ещё сильнее». Стоило только вспомнить проклятого старика, с какой страстью он взывал к древнему божеству Малоху и какую обещал ему жертву. Поезд стремительно приближался к городку Медведково. У Крымова покалывало сердце, когда он думал о том, что очень скоро им придется оказаться там, куда так настойчиво вела их судьба. Влекла точно силой магнита. И в этот городок, и в Дом культуры, будь он неладен». «Пойду в тамбур, выкурю сигарету», — сказал он. Там, в подвижном и лязгающем тамбуре, он курил и вспоминал вчерашнее утро. Ещё один секрет от своих друзей. Мария спала, храпел за стенкой Егор Кузьмич и что-то бубнил во сне. А он уже не мог сомкнуть глаз. Встал, оделся, взял телефон и вышел на балкон гостиницы. Долго собирался, затем нашёл номер, с минуту глядел на него, а затем позвонил. И когда аппарат откликнулся сухим мужским голосом «Кто это?», он чётко сказал «Крымов». Пауза была долгой. «Андрюха?» — наконец спросили там. «Он самый, товарищ Смольцев. Сохранил мой номер, стало быть? Он всегда был у меня. Кто ты теперь? Генерал-фельдмаршал?» — пошутил Андрей. «Просто генерал», — ответил его абонент. «Шутишь?» «Нет, не шучу». «Поздравляю», — усмехнулся Крымов. Действующий или на пенсии, а то на вольных хлебах?» «Еще какой действующий. Я же не ты, Андрюша, человек с фантазиями. За меня фантазирует государство». «В данном случае это хорошо». «И ведь набрался смелости после всего, позвонил». Когда-то Андрей Крымов обещал перейти старому другу из одного ведомства в другое, но передумал, и место уже было подготовлено. Что и говорить, друг осярчал на него. Набрался и позвонил. «Значит, была причина?» «Была. Ты помнишь Маргу Рубину, нашу Маргу, снайпершу?» «Помню ли я Маргу, эту тварь, за которой числится адский список грехов?» А, зачем ты мне портишь настроение? Да еще с самого утра». «А если она в России?» «Она стерва, но не дура». «Иногда деньги решают все», — сказал Крымов. «Большие деньги особенно». «Подскажи, где она, и я приду за ней», — очень серьезно сказал его старый приятель. Когда Андрей дал отбой, то увидел за стеклом в номере Марию. Запахнув халат, Она смотрела на него. Даже через затуманенную преграду он увидел, что её глаза, хоть и счастливые, взволнованы. Ей словно передалось его настроение. Он открыл балконную дверь, вошёл, обнял её. «Ты холодный», — в ответ обнимая его, сказала она. «Всё нормально?» «Всё хорошо», — ответил он, заглянув в её глаза. Поцеловал в губы. «Пока всё хорошо, Машенька». И вот теперь, уже в поезде, он думал, а хорошо ли всё? Крымов потушил окурок и вернулся в купе. Поезд дал гудок, приближаясь к очередному большому населённому пункту. И Мария, не удержавшись, протянула руку и накрыла ею каменную лапу Андрея. «Пока всё хорошо», — памятуя о том его ответе, с улыбкой спросила она. «Всё ещё хорошо?» «Да», — кивнул он. А ведь врал ей, врал!» «Какие нежности!» Заметив это рукопожатие, покачал головой Егор Кузьмич. «Можно подумать, я чего-то проглядел!» Они вышли в Медведкове ровно в половине девятого утра. День был погожим и тёплым. Синего неба над провинциальным городом кружило голову. Уже холодное солнце по-летнему слепило глаза. С этим делом Крымов превратился в ищейку, присматривался к лицам, как гончий пёс вынюхивает добычу, искал тех, кого бы им стоило опасаться, но, как это ни странно, ничего подозрительного обнаружить не смог. Тут же на вокзальной площади была и двухэтажная гостиница, называлась она «Зорька». «В таком отеле жить да жить», — кивнул на здание Егор Кузьмич. «Бросим трофеи». «А я в душ хочу», — сказала Мария. «У нас ещё три с половиной часа», — рассудил Крымов. «Можно и в душ». Они сняли единственный люкс на две спальни. Самый дорогой. Остальные номера просто оказались заняты. «У нас сегодня съезд какой-то», — сообщила им деловитая уборщица. «Так обычно мы пустуем. Хоть каждый день тараканов Мари. Гости оставили трофеи из церковных подвалов, Передохнули и в 10 утра вышли на вокзальную площадь с новым приливом сил. Мария надела джинсы, белую водолазку и короткую курточку с меховым воротником. «Ты удивительно хороша», — шепнул ей на ухо Крымов. Светло-карие глаза Марии сияли. «Спасибо», — также шепотом ответила она. «Кажется, она была счастлива. Провинциальный город утопал в желтеющих садах». Кое-где виднелись церковки, пятиэтажки были разбросаны тут и там, дымил трубами рубероидный заводик, в меру загаживая местную экологию. Магазинчики, киоски, всё как везде. «Где тут-то у вас музей?" спросил Егор Кузьмич у старушки, торговавшей яблоками. «Чего?» — осторожно спросила та, сидя на ящике в ряду таких же привокзальных торговок. Старик с белой бородой доверие как бы внушал, а вот его речь того: Где у вас усадьба дворян нелюдовых? взяла эстафету бестужево. Чего? Еще пуще нахмурилась торговка яблоками, другие прислушивались. Темнота! посетовал Егор Кузьмич, где у вас, бабушка, дворец культуры? А! кивнула та. «Дворец наш, культуры, так на тридцать седьмой садитесь и сразу доедете». «Сразу это как?» — спросил Егор Кузьмич. «А через шесть? Нет, семь остановок там будете. Через семь, Матрена?» — спросила она у соседки. «Через семь», — ответила та подозрительно, разглядывая приехавших. «Яблоки-то купите?» — спросила первая бабка. «Давай», — махнул рукой Егор Кузьмич. «За сведения!» Поблагодарив бабку с яблоками и узнав, где у них тут остановка, приезжие двинулись в указанном направлении. В спину им донеслось. «Артисты, не бось, из гостиницы вышли, из Зорьки, я видала. Это пивунья, а дедок-то у них баянист». «Да где ж баян-то?» — спросила другая торговка, Матрёна. «Неужто в клубе баянов нет?» — ответила вопросом на вопрос первая. С «Собой тащить! А, -а, -а, -а, а Это была заключительная услышанная фраза. «Где твой баян?» — спросил Крымов. «В клубе! Тебе ж сказано!» «А ведь почти угадали, старухи!» — усмехнулся детектив. «Одного только не смекнули!» «Объясни-ка, Андрюша!» — прижимая к себе куль с яблоками, потребовал добродумов. «Чего не смекнули добрые бабушки?» Баян сам к ним пожаловал. Мария улыбнулась этой реплике. «А, ты с этих позиций!» — довольный кивнул Егор Кузьмич. «Что ж, тогда принимаю». Автобус 37 провёз их три остановки, когда Крымов сказал. «Надеюсь, вы не собираетесь ворваться в музей Нелюдовых прямо сейчас, ни свет ни заря?» Егор Кузьмич и Мария замялись. «Я как-то не подумала...» «А чего тут думать?» — сказал Крымов. «Выйдем за пару остановок, найдем кафе, любую приличную забегаловку, посидим, покумекаем, а потом уже и подкрадемся к месту». «Идеально», — согласился Егор Кузьмич, которому посидеть покумекать в забегаловке показалось разумным. Так и сделали. И еще в автобусе узнали, где тут есть кафешка, им подсказали, вышли на следующий и двинулись по указанному адресу. Это была столовая, и работала она с девяти недавно открылась. Они сели за столик перед большим стеклом, за которым проснулся и двинулся в будничный поход за холустный городок Медведково. Взяли для начала кофе и булочки и стали ждать горячего завтрака. Когда уходили, сытые и довольные, добродумав, подошел к молодой полной поварихе и протянул ей куль с яблоками. «Вкусно кормишь, дочка!» «Держи!» «Сам собирал в своем саду!» «Будешь кушать!» «Вспомни добрым словом деда Егора, раба Божьего!» Так и оставил он повариху с кулем в руках, недоуменно хлопающую глазами. Два. «Ну что, пора?» — спросила Бестужева. «Они уже собираются». Она волновалась все сильнее. Уже битый час они сидели в садике у детской площадки напротив Дворца культуры. Рядом с Крымовым стояла небольшая спортивная сумка. За это время детектив осмотрел окрестности, разглядел всех людей, подтягивающихся к культурному центру Медведкова. Это были в основном пожилые и ничем не примечательные люди. Некоторые подходили парами, другие — поодиночке. Иные здоровались друг с другом. У кого-то в руках были чемоданчики и дорожные сумки. «А вот эту парочку я в гостинице видела», — сказала Мария Фёдоровна. «У нас, в Зорьке». «А я вон того пожилого джентльмена запомнил», — кивнул в сторону Крымов. «С профессорской бородкой». «Вот, значит, кто занял все места. Нелюдовы!» — подхватила Бестужева. «И вот на какой съезд мы попали». «Все нелюдовы?» — вопросил Егор Кузьмич. «Подумать только!» «И куда большевики смотрели? Товарищ Троцкий и товарищ Свердлов. Как столько дворян одной фамилии оставили? Разве что на развод? И почему товарищ Сталин не сгнобил их на Колыме?» «Загадка, Андрей!» «Я думаю, большинство из них имеет только опосредованное отношение к нелюдовым», заключил Андрей Петрович. «Вот и, Егор Кузьмич, у нас Рюрикович, если я помню». И вас, Рюриковичи, цитирую тебя же, как собак, нерезанных по России». «Тоже верно», — вздохнул Егор Кузьмич. «Но мы ж не собираемся вот так где-нибудь во Владимире под колокольный звон, чтоб тысячи полторы сразу. Нет, а они, вон, а как эти нелюдовы, гуртом». «Не знаю, как вы, господа Рюриковичи», — вставая решительно, сказала Бестужева. «А я иду туда». Я к этой фамилии имею самое непосредственное отношение и ничего не хочу пропустить. Вы со мной, дорогие мужчины?» Крымов пружинисто поднялся, прихватил сумку. «Мы с вами, Мария Фёдоровна», — крякнув, поднялся Егор Кузьмич. «Надо фамилию поменять на Добродумов Рюрикович и тоже собрание голубых кровей устраивать. Уже и афишку вижу. Вечера на Клязьме только для избранных». «Чумазых в зашей. «Ладно, идемте, поглядим на светское общество Дворца культуры городка Медведково». Они подошли к центральному входу. Пожилая дама, стоявшая у края газона, к ним спиной, тяжело нагнулась и что-то подняла из пожухлой травы. Обернулась она к тройке незнакомцев с шишкой в руках. «Здрасте!» — поклонился Игорь Кузьмич. «Шишечку нашли, бабуля!» Но та молчала и улыбалась. "А на ваша ровесница, Егор Кузьмич, за его спиной подала голос Бестужева. "Ага", откликнулся он. "Милая шишечка, на собрание, мадам, бальные платья на прокат, как я понимаю, дают. А у меня вот слуга мой фрак в сумке носит". Крымов едва заметно толкнул его локтем. Но дама не ответила, вновь только улыбнулась. "Пардонте", поклонился Егор Кузьмич. "Не хотел обидеть". «Может, да, ты перепутали?» — спросил он у Крымова в полоборота. «Может, тут нынче собрание глухонемых или каких других блаженных? А, сыщик?» Но Мария Бестужева с той же решительностью уже открывала дверь в музей, и Крымов сказал. «Идем, Егор Кузьмич, я одну отпускать ее не хочу». Они вошли. «Вы на собрание нелюдовых?» — спросила еще одна бабушка на вахте. И тут же, как из-под земли, вырос крепкий пожилой дядечка, похожий на отставника. «Кто вы, позвольте спросить?» Мария достала паспорт и протянула ему. «Графиня Бестужева», как ни в чём не бывало, представилась она. Глаза крепкого пожилого дядечки вспыхнули, выдав эмоцию, но лишь на мгновение. «Марат Маратович Нелюдов», он даже каблуками щёлкнул, «полковник в отставке». «У нас служили?» — спросил Егор Кузьмич. «Или у Колчака, или у обоих сразу, на два фронта?» Брови отставника нахмурились. «А это со мной», — сказала Мария. «Люди моего дома. Свита». Лысый крепышок-отставник поклонился. «Извольте пройти, Мария Фёдоровна, и вы», — кивнул он Крымову Егору Кузьмичу. «Вначале для проформы осмотра экспозиции, графиня, а потом просим в залу». «Благодарим вас!» — в ответ кивнула Мария. «С каких это пор Рюриковичи стали прислуживать Бестужевым?» — легко возмутился Добродумов, адресуя реплику исключительно Крымову. «Наш род древнее лет на пятьсот, а то и семьсот-восемьсот! А, сыщик, что скажешь?» «Скажу, не будь таким привередливым», — отмахнулся тот. «И смотри лучше по сторонам». «Ладно», — уговорил пробурчал Егор Кузьмич. «Вот теперь жалею, что без фляжки». А по сторонам посмотреть стоило. Собравшиеся в количестве человек 35-40 рассредоточились по музею и рассматривали стенды. «Какие-то они хлипкие эти, нелюдовы», шепнул царевский краевед. «Ты же не на турнир по реслингу пришел, Егор Кузьмич», укорил его Крымов. К ним подошел молодой человек с фотоаппаратом. «Добрый день, корреспондент местной газеты «Будни Медведкова». Можно задать вопрос?» Они так и притягивали внимание, особенно красавица Мария. «Задавай, корреспондент», — за всех ответил Егор Кузьмич. «Вы тоже не Людовы, потомки известной дворянской фамилии?» «Я бы не хотела отвечать на вопросы», — шепнула на ухо Крымову его спутница. «Собрались повидаться с родственниками?» — дежурно строчил корреспондент. «Вспомнить героические вехи, вы же не Людовы?» с сомнением переспросил он. «Рюрикович и мы», — вновь за всех ответил Добродумов. «Приехали с инспекцией. Как тут эти не Людовы? Не лишкуют ли дети боярские? Не таят ли чего, супротив Москвы? А то, может, кого на дыбу, а кого и между двух костерков. И уголь это к середке, к середке, чтоб жарче было. А то и на колесо». И все косточки дубинкой-то пересчитать, Ножки до да ручки одну за другой. А дня через три, когда намается страдалец, Той же дубиной по кумполу дуц! Так наши предки и разбирались с проблемками. Сечешь, малой?» «Простите», — покраснев, вымолвил корреспондент, И тотчас испарился. «Ты чего ж людей пугаешь?» — спросил Андрей Петрович. «Ай-яй, Егор Кузьмич», — с лёгким осуждением покачала головой Бестужева. «Но всё равно спасибо». «Да на здоровье, графиня! Люди нашего дома всегда готовы вам услужить!» «Молодец!» — усмехнулся Крымов. На пару минут они разошлись к разным стендам. Экспозиция рассказывала о славном родине Людовых, о многих подробно, о героях Крымской войны, о героях Кавказа, о ветеранах русско-турецкой войны 1877-1878 годов, об участниках Первой мировой и Гражданской, на которой Нелюдовы, разумеется, воевали на стороне белых. И вновь три незваных гостя стали сходиться, так они чувствовали себя увереннее. «Они на нас поглядывают», — заметил Егор Кузьмич. «То ли от того, что мы на них не больно похожи?» то ли потому, что мы им просто не нравимся». Бестужева подошла к Крымову. «Они на нас смотрят», — прошептала она. «Украдкой, незаметно, но я-то вижу». «Это из-за тебя, Машенька», — так же тихо объяснил Андрей Петрович. «Ведь ты Бестужева». «Хотелось бы в это верить», — откликнулась Мария. «Но они и здороваются со мной, уже раза два было». «Просто они вежливые», — ответил Крымов. Со мной тоже поздоровались пару раз. Вот видишь, Крымов оглянулся. А с тобой, Егор Кузьмич, они поздоровались? Меня они боятся. Чувствуют кровь варя Горюрика. Суровые мы, как разделочные кухонные ножи. Ну-ну, кивнул Крымов. Все это очень странно, заключила Мария. А музей у них славный. Говорю это как историк. «Кстати, согласен», — обернулся Егор Кузьмич. «Постарались потомки». Он кивнул на переходящих от стенда к стенду приглашенных. «Тихушники эти». Ему приветливо и многозначительно улыбнулась одна из благообразных пожилых женщин. «И тихушницы», — сделанная улыбкой, добавил Егор Кузьмич. Тут были и стенды, посвященные Бестужевым и Нелюдовым одновременно, картины маслом и фотографии. То они вместе в гвардейских мундирах, то на охоте, то на пирах. У этих стендов восторженный шепот, направленный в сторону Марии Бестужевой, был особенно устойчивым. «Дамы и господа, идемте в зал!» Звонко похлопав в ладоши, громко сказала важная седая дама. «Прошу вас, дамы и господа, прошу!» И вдруг с особой улыбкой поклонилась Крымову и Марии Бестужевой. «Прошу вас, дорогие гости!» и все послушно потопали через музей. Старинный особняк, в другое здание, уже советское, где и располагался зал. «Как удобно! Из одной эпохи в другую!» пробормотал Егор Кузьмич. «И скоро они попали в самый простенький зал, какие бывают в сельских клубах. Тут, небось, восьмидесятых и в партию принимали, и доклады читали о надоях и покосах, и дискотеки были, танцы, шманцы, обжиманцы». «Очень возможно», — кивнул детектив. «Тише!» — Мария поймала и сжала руку Крымова. «Где мы сядем?» «Да подальше от этих наследников!» — на этот раз очень серьезно проговорил Егор Кузьмич. «На последнем ряду! Вон он, слева от прохода, пустой!» «Идиот», — согласился Крымов. «Пошли на галерку». «На места для поцелуев?» — улыбнулась Мария Бестужева. «Ладно, я согласна. Идемте». «А чего наша графиня вдруг такая романтичная, Андрей?» — спросил Егор Кузьмич, следуя за детективом, который шел за Бестужевой и поглядывал по сторонам. «Что с ней сделалось за последние пару дней, а?» «Вот возьми и спроси у нее», — ответил Крымов. «И не приставай ко мне с глупостями». Все собравшиеся быстро расселись. Приземлился на одно из сидений и корреспондент газеты «Будни Медведкова». С опозданием влетела молодая дама из местного отдела культуры. Она обязана была посетить такое важное мероприятие. Места за столом Президиума должны были занять три человека, но пока что сели двое. Слева приземлилась статная седоволосая дама, здешняя распорядительница. Справа — пожилой крепышок-отставник, встречавший гостей у входа. Место посередине для председателя оставалось пока что свободным. Крепышок-отставник энергично встал. «Хочу представить наш президиум, хотя он пока и не в полном сборе», — чинно сказал отставник. «Аристарх Аристархович Нелюдов, бессменный председатель нашего общества, пока задерживается. Ариадна Владимировна Нелюдова, он указал на статную седоволосую даму, бессменный секретарь нашего общества, и она изысканно поклонилась». «И я, Марат Маратович Нелюдов, ваш покорный слуга, заместитель Аристарха Аристарховича по всем практическим вопросам». Он четко кивнул, показав всем крепкую лысину. «Слово предоставляю Ариадне Владимировне Нелюдовой. Прошу любить и жаловать». Многие захлопали. Он сел, зато встала Ариадна Владимировна, и с чувством и нараспев, с каким выступают дамы-конферансье на камерных концертах, произнесла. «Приветствую вас на открытии конференции дворянской фамилии Нелюдовых, ее потомков и людей, близких и преданных этому дому». «Это она про меня», — проворчал Егор Кузьмич. «Рюриковича. И про тебя, кстати, человека с туманной биографией» шикнул на него Крымов. «Мы не в полном сборе, но пора начинать. Спасибо за участие всем, кто приехал. Скажу сразу, что разочарованными вы не останетесь», многозначительно улыбнулась важная седоволосая дама. Итак, мы начинаем, но вначале предоставим слово представителю Министерства культуры. Вышла молодая дама, произнесла короткую бойкую речь о духовном возрождении России, ее истоках и корнях. Корреспондент газеты «Будни Медведкова» нащёлкал с десяток кадров. Затем поставили фильм о Нелюдовых, предупредив, что двухсерийная лента идёт два с половиной часа. Кажется, всех эта катастрофическая информация только обрадовала. И началась дотошная история графского рода. После первых десяти минут дама из отдела культуры по-английски ретировалась. Когда пошла вторая серия, на удивление монотонного и скучного фильма, пестрившего письмами Нелюдовых, отрывками из архивов, их помещающие деревенскими воспоминаниями, перечислением заслуг и орденов, полученных от государей, Егор Кузьмич пробормотал. «Да не уморить нас хотят!» и стал посапывать. «Нелюдовы неспроста над нами издеваются», отчаянно зевая, через полтора часа решил Крымов. «Это заговор. Слово даю». Заканчивался второй час фильма. Бестужево в самом начале ещё крепилась, но потом стала клевать носом. «Боже!» — время от времени, приходя в себя, тихонько восклицала она. «Я что-нибудь пропустила?» «Три письма Варвары Николаевны Нелюдовой сыну Николаю», ответил Андрей Петрович. «Ты не мучай себя, Машенька», — тихо сказал он. «Спи. Тут никто не видит». После этого Мария Бестужева сдалась, положила голову на каменное плечо Крымова и затихла. Пошёл третий час фильма. «Они точно нарочно лишних людей выживают». В темноте под монотонный голос диктора вдруг усмехнулся Крымов. «Слышишь, Маша, ты спишь?» «Угу», — промычала она в ответ. Глаз она уже не открывала. Андрей Петрович собрал в кулак всю силу воли, чтобы не вырубиться, как его друзья. Когда свет зажёгся, потомки Нелюдовых бурно зааплодировали. Вскинул голову Егор Кузьмич и стал чмокать губами, захлопала глазами и Мария Бестужева. «Может, мы смотрели разные фильмы?» — спросил Егор Кузьмич, спросонья, наблюдая за живой реакцией зрителей. «Тут э, эротики не было, пока я спал». Показывали платье модницы XIX века Серафимы Нелюдовой. «Понял», — широко зевнул Егор Кузьмич. Но тут Крымова и его спутников удивило одно обстоятельство. Все Нелюдовы смотрели на одного человека в этом зале, включая стойкий президиум. Этим человеком был корреспондент газеты «Будни Медведкова». Он, криво согнувшись, мирно спал в своем кресле. Его молодецкий сон мог продлиться еще бог знает сколько, но одна пожилая дамочка встала и потеребила его за плечо. «Молодой человек, молодой человек!» Корреспондент открыл глаза и мгновенно сел ровно. «Конференция будет продолжаться весь день, а вы уже спите. Ай-яй-яй, как нехорошо!» — сказала пожилая дамочка. «А скоро докладчики будут!» «Простите!» — пролепетал тот. Я сделаю пару снимков, а потом мне в редакцию надо лететь. «Сделайте, сделайте», — одобрила та его порыв. «И летите». «Как интересно», — пробормотал Андрей Петрович. «И все интереснее». Молодой корреспондент сделал с десяток снимков. Зевнул тоже раз десять, а потом во время одного из докладов исчез. Вот тогда и случилось это. На сцену из-за кулис бойким шагом вышел худой старик, прической и плутовским выражением лица, похожей на Альберта Эйнштейна. «Все, дорогой, все!» — прервал он докладчика и громко и бойко сказал в сторону зала. «Ну, хватит этого балагана. Не весь же день нам тут сидеть, уважаемые дамы и господа. Остались только свои, пора начинать. Меня, как вы помните, зовут Арестарх Арестархович Нелюдов», галантно поклонился он. «Я председатель нашего общества» и я провозглашаю торжественный вечер открытым». Провозгласил и занял своё центральное место в президиуме. «Вот оно, началось», — вырвалось у Крымова. А отставник в том же президиуме оптимистично добавил. «И наши друзья, господа Ростопчины, уже на подходе». «Кто-кто на подходе?» — переспросила Бестужева. В эту минуту дверь в залу распахнулась и вошли двое, Максимилиан Лаврентьевич растопчен, и Лаврентий следом. «А вот и Лавруша с папенькой пожаловали», — изумленно пробормотал Егор Кузьмич. «Хошь, верь, хошь, не верь, а приходится верить». «Ты не слышалась, Машенька, наши друзья», — холодно проговорил Крымов. «Они для нелюдовых наши, да еще к тому же друзья. Поворот». Максимилиан Лаврентьевич замотал головой и почти сразу же увидел знакомую тройку на заднем ряду. Он даже остановился в проходе ради такого случая. «Здрасте!» — нарочито громко выпалил он. «Рад вас видеть, дорогая Мария Федоровна!» И показно отвесил поклон. Шагая за отцом с тяжелой сумкой, зыркнул в их сторону и Лавруша, но с ненавистью. Мог бы, испепелил взглядом. «Здравствуйте, здравствуйте», — говорил растопчен старший шагая через зал как триумфатор. «Всех приветствую». Он даже рукой обводил присутствующих. «Всем мой сердечный поклон». «Да он тут король на именинах», — покачал головой Егор Кузьмич. «Мы чего-то упустили в этой истории, асыщик? «Много чего», — согласился Крымов. «Теперь я это вижу наверняка». Растопчины поднялись на сцену и поклонились. Младший опустил сумку на дощатый пол. Отцу и сыну громко зааплодировали, и овации продолжались долго. Наконец Максимилиан Лаврентьевич поднял обе руки. «Благодарю, благодарю. Я знаю», — заговорил он, «древние традиции отчасти нарушены, и не мы тому причиной. Тут присутствует дама» а ведь женщины не имели права посещать такие собрания. Но еще 200 лет назад Бестужевы, повелители звезд, разрешили всем нелюдовым как проводникам стать носителями тайны царей Лукомынов, и прекрасные дамы оправдали доверие. Лучший тому пример — многоуважаемая Ариадна Владимировна. Ростопчин поклонился секретарю, и она в ответ с улыбкой поклонилась ему. «Одним словом, изменения правил не раз гарантировали нам победу, и об этом мы еще сегодня поговорим». «Я так и думал», — прошептал на ухо Марии ее верный защитник. «Не Людовы, только прикрытие. Они, как верные слуги Бестужевых, взяли на себя эту обязанность — быть в центре внимания. Сегодня здесь все, кто причастен к тайне царей лукомонов. Впрочем, кое-кого я не вижу. Малышева-младшего, например». «Это которого ты запугал до смерти?» — спросил Егор Кузьмич. «Он и без меня был пуганный». «Но ты его добил. Бедняга проклял свои сакральные обязанности Растопчен Ростопчин-старший тем временем продолжал. «Вы уже знаете, что тяжелейшие испытания обрушились на наши головы». «Вначале от рук наших заклятых врагов погиб Вениамин Малышев, а потом Фёдор Бестужев. Противник был силён, и наша миссия оказалась под угрозой. Но не бывает худо без добра. Начавшаяся война вывела нас из спячки и подвигла к поиску. Мы нашли карту графов Бестужевых, спрятанную в поместье Поддубное под Бабылёвом. А потом в Средней Азии и саму Небесную карту. Лавруша!» Зычно повысил он голос. «Лаврентий Максимилианович!» Сынок с проворностью опытного ассистента-фокусника бросился к сумке, раскрыл ее и вытащил обеими руками тяжелый предмет, завернутый в кусок ткани. Поднял его и положил на стол перед носом трех членов президиума. Максимилиан Лаврентьевич подошел и лично развернул ткань. Одни присутствующие в зале стали подскакивать с мест — Другие одобрительно и горячо зашептались, вытягивая головы, третьи полезли к сцене. Статная и седоволосая Ариадна Владимировна с величайшим волнением коснулась рукой небесной карты. Лысый крепышок-отставник тоже с нетерпением облапал черный камень. И только сухой и длинный старик с копной седых волос просто улыбнулся легендарной карте. «Что скажете, Аристарх-Аристархович?» — обратился к нему растопчен старший но, как это ни странно, с легкой издевательской ноткой в голосе. «Это она? Карта царей Лукоманов?» «В этом нет никакого сомнения», — кивнул тот. «Аристарх-Аристархович прав», — гордо заявил Максимилиан Растопчен. «Я, как и многие другие, видел, как на этот камень упала стальная преграда, и копье ударило в одну из ячеек». Он победоносно усмехнулся. «Но вы не найдете даже царапины от этого удара. Это удивительно. Что значит небесный камень?» «Я продолжаю, дамы и господа. Также у меня имеется камень Саиф». Растопчин выждал интригующую паузу. Остальные шесть камней мы получили благодаря удивительной смекалке одной героической женщины, которую ее Великий Отец против устоявшихся правил посвятил в нашу тайну, и это посвящение спасло наше будущее. Да-да, все именно так. Поприветствуйте дочь графа Федора Бестужева, Марию Бестужеву. И он указал рукой на Марию Федоровну, потерявшую от неожиданности дар речи. Ну, Максик! «Вот наголец, пробормотал Егор Кузьмич. «И ведь носит таких земля, как все повернул на выходоносор, мать его!» «Да, не самый подходящий момент для разборки», — вздохнул Крымов. «А я бы им морды-то разбил, обоим. Отчего ж мне так не фартит?» Ростопчин-старший не желал выходить из роли пламенного оратора. Это она разгадала тайну моего прадеда, восторженно продолжал он. Проводника и хранителя Лаврентия Раступчуна. Я не сумела, она разгадала, умница. Камни были спрятаны в глубочайших подвалах пяти церквей, предусмотрительно построенных моим предкам на карстовых пещерах. Шестой камень передавался в ее семье, как и в моей по наследству. И Мария Фёдоровна сумела оградить его от чужих рук. И вновь одобрительный и восторженный гул полетел по залу. Но самое главное Максимилиан Растопчин оставил на закуску. «И все эти шесть камней — Бетельгейзе и Белатрикс, Альнитак и Альнилам, Ментака и Ригель — сейчас у неё с собой, у нашей красавицы-графини» в сумке, которую носит ее телохранитель Андрей Петрович Крымов, за что мы его и благодарим». «А вот это уже оформенное издевательство», — вымолвил детектив. Но как он узнал? «Выходит, недооценили мы гада», — резюмировал Егор Кузьмич. «Они поэтому и отстали от нас, что решили, сами найдут и сами привезут. Мол, этот цискарь Андрейка все сделает по первому сорту». Он хлопнул Крымова по коленке. «И доставит сокровище по самому высшему классу». «Что сказать? Попали мы, как кур щип!» Теперь все ждали ответа Бестужевой. Она только шептала. «Что же нам делать, Андрей Петрович? Андрюша, что будем делать?» «Всё так, как я говорю, Мария Фёдоровна!» Со сцены приторно-доброжелательным тоном спросил Максимилиан Лаврентьевич Ростопчин. «Ведь камни у вас, многоуважаемая графиня Бестужева. Я же вкладываю свой камень Саив Первым», — сообщил он собравшимся, вытащил из нагрудного кармана чехольчик и, распустив бичеву, выудил из него ярко-розовый камень. Головы многочисленных нелюдовых стали требовательно поворачиваться к тройке на последнем ряду. «Ведь не отвертишься», — сказал Крымов. «С другой стороны, Маша, эти камни, как я понимаю, должны были попасть сюда в этот день. Вы свою миссию выполнили, заветы своего отца». Он сжал ее руку. «А коли так...» «Они со мной!» — встав громко, сказала Мария Бестужева. «Камни со мной, дамы и господа Раступчен Раступчин-старший едва не лопнул от ликования. «Ваш покойный батюшка мог бы гордиться вами, честное слово!» «Покажите нам это чудо, Мария Фёдоровна!» «Я с тобой, Маша», — тоже вставая сказал Крымов. И тут был задан вопрос, который мог возникнуть сразу, как только два растопчина переступили порог этой залы. Но так эффектно отец и сын влетели в дом культуры городка Медведково, что забылось. «Интересно, а где Марга?» — вдруг поинтересовался Егор Кузьмич. «Куда не дели эту чухонскую суку?» «Она гениальный стрелок, Егор Кузьмич», — чуть нагнувшись к товарищу, прошептал Крымов. «Марга сейчас на самом высоком месте, откуда она всех видит, и, если надо, по первому требованию своего заказчика положит любого из нас. Если бы мы отказались предъявить камни и решили бежать, она бы всадила мне пулю в голову, будь в этом уверен». «Успокоил», — пробурчал Добродумов. «Идите уже, вон Максюша растопчен, заждался, потеть уже стал». «И лаврушки плюнь в харю от моего имени!» «Плюну, но позже», — пообещал Крымов. Что касается нестерпимого волнения Максимилиана Лаврентьевича, это была сущая правда. Наблюдая за тем, как идут Крымов и Мария Бестужева, растопчен старший вытащил из кармана носовой платок и утер им вспотевший лоб. Сбывались его мечты. «Капризная птица удачи!» Всю жизнь, кружившая высоко над головой, лишь будоражившая мечты, вдруг камнем рванула вниз и теперь готова была усесться перед ним на столе, а то и плюхнуться в его ловкие, жадные руки. Саиф уже загорелся, чувствуя приближение других камней. Это видели многие, перешептывались, показывали пальцами. Крымов стащил с плеча спортивную сумку, положил ее на стол, расстегнул молнию и забрался рукой внутрь. Ещё через несколько секунд он выкладывал друг за другом на столе небольшие футляры и открывал их. Из каждого поднимался свет. На этот раз все подскочили со своих мест и рванули, или заковыляли, в зависимости от возраста и здоровья, на сцену. Сокровища хотелось увидеть собственными глазами. Была небесная карта, семь волшебных камней, набравших силу, и пришла смена тысячелетий, «Все готово для великого действа». Даже Егор Кузьмич, крякнув и хлопнув по подлокотникам кресла, подскочил и бодряком заторопился на сцену. «Такое пропустить!» — повторял он. «Дудки!» «А теперь прошу вас вернуться на свои места!» Когда все насладились зрелищем, объявил Максимилиан Лаврентьевич Ростопчин, давно перехвативший инициативу у седовласой дамы благородной наружности. Не будем создавать толкучку. Тем более, что впереди нас ждет голосование. Так ведь, Ариадна Владимировна, Аристарх Аристархович? Несомненно, — Максимилиан Лаврентьевич ответила оседовласая Нелюдова. А вот председатель только усмехнулся, что вызвало кривую улыбку и на лице Растопчина. Удовлетворенные все Нелюдовы потянулись в зал. Егор Кузьмич на этот раз далеко не ушел, плюхнулся на первый ряд. «А вы?» — спросил растопчену у Крымова, который стоял с Бестужевой у стола. «Что я?» — ответил вопросом на вопрос детектив. «Почему вы не садитесь на свое место?» — сладко улыбнулся растопчен старший «А камни на вас оставить, Максимилиан Лаврентьевич?» «А на кого же еще?» «Может, мне у вас дома еще и полы помыть?» — вновь спросил Крымов, но очень-очень тихо и зло. Улыбка разом сошла с губ Ростопчина-старшего. «Папа, он опять начинает», — капризно пропел растопчен младший Их недоброжелательная перепалка отчасти шокировала и благородную седовласую даму, и крепыша-отставника, но только не сухого длинного старика-председателя, так похожего обликом на Альберта Эйнштейна. Он прислушивался ко всем репликам с азартом охотника, поджидающего добычу. «Что ж, тем лучше», — холодно проговорил растопчен старший «Мои дорогие друзья, вот и встал насущный вопрос, ради которого мы здесь собрались. Нам необходимо выбрать человека, истинного вождя нашего дела, которому будет суждено отправиться в будущее. Это должен быть человек и свято преданный нашему делу, всецело зарекомендовавший себя таковым и целеустремленный, и, что самое главное, он грозно поднял вверх указательный палец» способный противостоять нашим врагам. Мы должны выбрать истинного вождя и доверить ему нашу судьбу». «Для этой роли нам идеально подошел бы прямой потомок одного из четырех царей-лукомонов», — сказала седовласая дама. А именно, сын Вениамина Малышева, Константин. Но он наотрез отказался даже почтить нас своим присутствием и просил более никогда не беспокоить его, Мы не можем осуждать Константина Вениаминовича. Смерть любимого отца поразила его до глубины души. Все ждали, к чему эта присказка. «По праву родства подошла бы Мария Бестужева», — продолжала дама. «Но женщина этого сделать не может. По крайней мере, прежде было так. И Мария должна знать об этом. Но, как мы видим, все меняется, и она имеет право выдвинуть свою кандидатуру. Мария Федоровна». «Что?» Вдруг захлопала глазами Мария Бестужева. «Нет, нет, я не претендую на вечную жизнь, и в мыслях не было». Но глаза её вдруг загорелись против воли. «А было бы интересно, Андрей, смотреть, как рушатся цивилизации. Как нас завоёвывают инопланетяне, как у людей отрастают хвосты, например». «Что скажете, Андрей Петрович?» — тихонько усмехнулся Максимилиан Лаврентьевич, поглядев в глаза Крымову. «Хотите подарить вечную жизнь своей роскошной хозяйке, а самому стареть при ней?» «Первый раз вы правы», — ответил тот. «Не хочу». На этот раз они говорили очень тихо. «Как я вас понимаю?» «Да идите вы», — оборвал его Крымов. «Скоро пойду, скоро», — заверил его Ростопчин. «Уж будьте в том уверены». «Я снимаю свою кандидатуру», — громко сказала Бестужева и поддержу мнение большинства». «Мы уже решили, что иногда стоит отступать от правил», сказала Ариадна Владимировна, «что эти шаги могут спасти и нас, и всю историю. Вы согласны с этим?» спросила она у зала, и тот дружно ответил «Да, да». «Что ж, а раз так, то мы предлагаем вас, Максимилиан Лаврентьевич», сказала седовласая дама благородной наружности. «Вас и только вас». Вы целеустремленный и преданный нашему делу и сильный, и сердцем, и духом, и умом. Это что ж, он будет тысячу лет землю топтать и людям жизнь портить, кто-то подал голос из зала. Да помилуйте вы землю, матушку, нас же Господь проклянет. Это был Егор Кузьмич, но его толком никто не услышал, да и мало ли недоброжелателей у великих людей. Бестужева, поймав взгляд Крымова, только поморщилась. Вот как выходило дело. Увы, они проигрывали. «Прошу голосовать!» — предложила Ариадна Владимировна. «Кто за то, чтобы нашу судьбу доверить Максимилиану Лаврентьевичу Ростопчину?» Проголосовали за подавляющим большинством голосов. Несколько человек воздержалось, в том числе и председатель Аристарх Аристархович. Но это уже ничего не меняло. Взгляд Ростопчина-старшего то и дело устремлялся к чёрному камню и драгоценным камням. «Может, уведём один камушек?» — в шутку предложил Крымов. «Чтобы не допустить грядущего царства растопченных. Мария вздохнула. «Я женщина, и это дело никогда не было моим», — вдруг сказала она. «Если бы всё было иначе, отец посвятил бы меня. Не хочу больше вмешиваться в то, что меня не касается». Могла бы забыть, забыла бы. Всё кроме тебя, Андрей. И, конечно, Егора Кузьмича». «Какая же вы умница, Маша!» — услышав её, проворковал Максимилиан Ростопчин. «Слова мудрой женщины, достойной дочери своего отца». «Не знал только папа, какую вы на меня охоту устроите», — сказала Мария. «И что палить в меня станете?» «Простите, но дело превыше всего». Вы только что сказали, что не имели права на эти тайны. Хватит уже, Максимилиан Лаврентьевич, — оборвал его Крымов. Утомили. Позвольте и мне сказать слово, — вставая со стула, промолвил Аристарх Аристархович. Я не очень верю в совпадение. Повторите, пожалуйста, молодой человек, как вас зовут? Спросил он у детектива. Меня? Крымов. Андрей Петрович Крымов. А кто вы по профессии? Частный детектив, офицер, полиции в отставке. Он встретил взгляд Марии. «Из убойного отдела. Сопровождаю графиню Бестужеву. Я человек её дома, дамы и господа». Картинно поклонился он тутошнему дворянскому собранию. Мария не сдержала улыбки. И вдруг громко сказала. «Андрей Петрович спас мне жизнь! И не единожды! Он мой герой!» «Очень хорошо, очень!» закивал головой худой старик с копной седых волос. Только в нашем деле совпадений не бывает. Многие не верят мне, правда?» С вызовом обратился он в зал. «Но я-то знаю, кто прав, а кто нет. Ничего просто так не бывает, и кирпич на голову просто так не падает, и один человек не встречает просто так другого, чтобы спасти ему жизнь». Он погрозил сухоньким пальцем залу. «Хоть убей, а в такое утверждение не поверю». «Наши жизни и жизни близких нам людей тесно связаны одной ниточкой. Это и есть предназначение, ее величество — судьба, проведение Господне. Так вот, простите меня, молодой человек, но скажите, а кто был ваш отец? Кто вы родом, человек дома безтуживых? «А при чем тут это?» — нахмурился Крымов. «Ну скажите старику, будьте так любезны», — попросил председатель. «Да при чем тут его отец, Аристарх Аристархович?» — возмутился Максимилиан Ростопчин. «Нас не интересует генеалогическое древо господина Крымова». «Я вас не перебивал, когда вы свои речи произносили», — твердо оборвал Ростопчина председатель. «И вы меня не перебивайте. Вас ничего не интересует, кроме вашей собственной персоны, Максимилиан Лаврентьевич». «Я бы вас попросил», — превратился в тучу растопчен старший «Молчать!» — выпалил худой старик. «Я — Аристарх Нелюдов, между прочим, наследник Нелюдовых по прямой линии, а значит, сейчас я — главный наблюдатель, и в том числе за вами, Максимилиан Лаврентьевич, так что не перечьте мне и извольте слушать!» Этих слов оказалось достаточно для того, чтобы Ростопчин замолчал и стал еще мрачнее. «Да у них тут своя строгая иерархия», — шепнул Крымов спутница. Андрей сразу почувствовал симпатию к тощему волевому старику. Как видно, этот аристарх Аристархович хорошо знал, что такое семейство растопченных, был знаком с их повадками и аппетитами. «Моего отца звали Пётр Иванович Крымов», — ответил детектив. «Он был офицером, подполковником артиллерии». «А его отец?» — спросил любознательный председатель. «Иван Степанович», — Крымов покачал головой. «С моим дедом не всё так просто, и не всё я о нём знаю». «И почему же?» — поднял брови Аристарх Аристархович. «Мой дед вырос у одной старушки, соседки в Москве», — пожал плечами Крымов. «Его мать умерла при родах, насколько я знаю. А отец Степан Григорьевич, мой прадед, сгинул в 37-м, как и ещё пара-тройка миллионов наших сограждан». «Сирота!» — поднял указательный палец Аристарх Нелюдов. «Вы слышите? Его дед Иван Степанович Крымов был сиротой. «Папа, чего они добиваются?» — зло выдавил из себя Лаврентий Ростопчин. Он сбавил голос до шепота. «Чего хочет наш мерзкий старикашка-аристашка?» «Именно! Что это за допрос такой?» — вновь возмутился Максимилиан Лаврентьевич. «Я требую объяснений!» «Молчите, Ростопчины!» — негодующий прервал его Аристарх-Аристархович. Мерзкий старикашка, как и всегда, хочет добиться правды. Он неистово погрозил пальцем. «Правды, которую вы, растопчены, терпеть не можете. Крымов, чья это фамилия?» «Моего деда по матери». «Почему вашему деду по отцу дали другую фамилию?» «А вы сами не догадываетесь?» «Я-то догадываюсь», — кивнул Аристарх Аристархович. «Вы остальным скажите, в том числе и этим господам». Вторым кивком головы он ясно указал на растопченных. «Сыну репрессированного лучше было изменить фамилию», — ответил Крымов. «А фамилия вашего прадеда по отцу, того самого, который погиб в лагере». «Да что ж это такое?» — хлопнув себя по бокам, взъярился растопчен старший «Что за издевательство, Аристарх Аристархович?» «Молчать!» — переходя на режущий слух фальцет, взвизгнул председатель. Луговской. Степан Григорьевич. Работая в органах, я всё узнал о нём. По крупицам собирал его жизнь. Где-то додумывал. Сын царского офицера, мальчишкой, случайно остался в захваченной большевиками Москве. Сражаться мал ещё. После гражданской — завод, армия, комсостав, репрессии и расстрел. Крымов осёкся. Только тут он заметил, что все смотрят на него иначе. Не так, как прежде. И Ариадна Владимировна, и крепкий лысый старикан из бывших военных, и сам Аристарх Аристархович, но особенно растопчен старший Он смотрел ошарашенно и подавленно одновременно. Так точно его саданули бревнышком по голове, но возмущение от внезапного удара все сильнее закипало в нем. «Повторите его имя и фамилию», — потребовал строгий председатель. «Вашего прадеда». «Степан Григорьевич Луговской». «Луговской!» — победоносно поднял крючковатый палец Аристарх Аристархович. «Слышите? Луговской! Вот оно, недостающее звено! Вот оно, проведение Господне! То-то ваше лицо показалось мне очень знакомым!» «О чем они?» — тихонько спросила Мария. «Понятия не имею», — ответил Крымов. «Но это касается моих предков, и теперь я заинтригован». Я всю жизнь искал эти ниточки. «А что вы знаете об отце Степана Григорьевича Луговского?» спросил председатель. «Если знаете, конечно, кем был ваш прапрадед?» «Знаю, представьте себе, и его биографию я нашел. Григорий Михайлович Луговской был капитаном второго ранга на Балтийском флоте, еще до революции, разумеется. Дворянином, служил вместе с Колчаком, а потом и воевал с ним против большевиков». Погиб в ледяном походе. Страна была поделена на два лагеря. Обычная история. А в чём, собственно, дело? Всё сильнее хмурился Крымов. «И что ещё за провидение? Объясните, Аристарх Аристархович. Это ведь моя родословная». «Именно! Ваша родословная!» Воскликнул Аристарх Аристархович. «А дело вот в этом!» Он достал портмоне, раскрыл его и вытащил из-за стенки старую фотографию. «Вот в этом всё дело!» «Всю жизнь храню ее. Приглядитесь к этому лицу. Оно вам никого не напоминает?» «Я знаю это лицо. Это мой прапрадед», — пробормотал Крымов. «Григорий Михайлович Луговской, капитан второго ранга, белогвардеец. А кто рядом с ним?» «А рядом с ним мой дед Иван Иванович Нелюдов. Но их скрепляла не только дружба и не только убеждение». «В иерархии царей Лукомонов ваш прапрадед был воином света, Андрей Петрович. Слышите?» — почти закричал старичок. «Воином света!» «Нихрена себе!» — вырвался вопль с первого ряда. «Андрюша, ты тоже из этих стала быть!» Седой Бородач вышел к сцене. «Мать моя женщина! Чего ж я фляжку-то не взял?» Вот почему судьба свела вас с Марией Фёдоровной Бестужевой, дочерью повелителя звёзд, потёр тощие сухие руки старичок председатель. Именно судьба. А я верил и верю в судьбу, потому что она и есть провидение Господне. Слышишь, растопчен? Рестарха Рестархарович повернулся к бледному Максимилиану Лаврентьевичу, у которого даже губы дрожали. «Как бы ты ни старался идти против ее течения, как бы ты ни хитрил, ни ловчил годами напролет, а судьба все решает за нас». «Вы сговорились!» — хрипло пробормотал растопчен старший «Вы сговорились оба! Эта фотография ничего не значит! Она подделка! Дамы и господа!» — взревел он, обращаясь в зал. «Все это фальсификация! Я докажу это!» — потряс он кулаками. «Докажу!» «Разбежался!» — прервал его арестарх Аристархович. «И эта судьба привела Андрея Петровича Крымова из рода Луговских к нам, сюда, сегодня, в новое тысячелетие, когда мы снова можем активировать небесную карту и дать избранному дорогу в будущее». «Ариадна Владимировна!» — бешено взмолился растопчен «Максимилиан Лаврентьевич», — пролепетала та, — «Если Аристарх Аристархович прав и Андрей Петрович является потомком Луговских, воином света, тогда...» «Марат Маратович!» — взревел Ростопчин. Ну что я могу поделать?» — пожал плечами крепыш-отставник. «Как видно, Аристарх Аристархович прав, и Андрея Петровича, защитившего и Карту, и Марию Федоровну, привела сама судьба. Ведь мы тут все верим в судьбу, так, друзья мои?» «Верим! Верим!» понеслось по рядам нелюдовых, уже давно восторженно гудевшим. «Да я... я... не может этого быть!» — отступил растопчен старший Он даже схватился за сердце. Лаврентий подскочил к нему сзади и с воплем «Папенька!» попытался поддержать отца, но тот лишь отмахнулся от сына. «Уйди! Быть такого не может! Быть не может!» брякнувшись на стул, повторял он. «И как иначе?» В ближайшие четверть часа он собирался стать молодым и бессмертным, и вдруг такой конфуз. Открытие взволновало Андрея Крымова до глубины души. Ему казалось, что он следует за Марией Бестужевой повсюду, лишь поддавшись интуиции, желая защитить красоту и совершенство от уродства этого мира. И, конечно, из-за большого чувства, родившегося в его сердце. А вот председатель, похоже, имел другое мнение на этот счет. Потирая костлявые руки, он заговорщицки улыбнулся. «Андрей Петрович, как видно, вам отправляться в будущее». «Что-что?» — спросил Крымов. Он сразу и не понял, о чем это говорит местный старейшина. «Куда отправляться?» Аристарх Аристархович обвел взглядом все того же заговорщика, зал, особенно Ариадну Владимировну и Марата Маратовича, которые оживленно закивали ему. «Вам, господин Луговской, вложить сейчас руку в небесную карту и идти через тысячелетия». «Мне?» — усмехнулся Крымов. «А кому же еще?» — воскликнул Аристарх Аристархович. «Небесная карта на месте, камни тоже». И ваша заслуга в этом велика, и срок наступил. Такое чудо выпадает не всякий раз. Чего же тянуть? Да, Арядна Владимировна, Марат Маратович? Вам, вам!» — закивали те. Словно речь шла о том, кому сегодня дежурить в больницу у постели хворого родственника. «Бог мой!» — с грустью прошептала Мария. Ну дела...» «Видать, это вам, мой милый Андрей Петрович, наблюдать за крушением цивилизации и завоеванием Земли инопланетянами, и как у потомков растопченных отрастут хвосты, если они раньше не сожрут друг друга». «Не сходи с ума, Машенька», — откликнулся Крымов. «В моих планах был только ужин с тобой и нежные объятия, но ну, не такие вот выкрутасы». Почти весь зал уже заново встал и подошёл к сцене. Андрея Петровича поздравляли. «Стойте, стойте», — сказал Крымов. «Я здесь для того, чтобы Мария Бестужева и ее камни были в целости и сохранности и только». Громко, чтобы его услышали все, — сказал он. «Я не хочу жить вечно». «Не вечно, а всего тысячу лет», — раздраженный его упрямством поправил детектива-председатель. «Успокоили». «Но так решила вселенная, Андрей Петрович», — строго вымолвила Ариадна Владимировна. Вы не можете обсуждать решение Вселенной. Да не хочу я жить тысячу лет, возмутился Крымов. Что значит не хочу? Аристарх Аристархович просто не понимал спорщика. То и значит, не хочу. Рядно, воскликнул старший из Нелюдовых. Как мне ему объяснить, эки ведь чурбан этот Крымов? Что? обернулся к нему детектив. Да-да, чурбан! выкрикнул в гневе председатель. «Слышали бы вас предки, в гробу сейчас, небось, переворачиваются. На вас великая миссия возложена, вам не ясно? Вы себе не принадлежите, понимаете это? Если бы вашего прадеда не расстреляли, и он бы все рассказал сыну, вашему деду, а тот вашему отцу, а отец уже вам, у вас бы и в мыслях не было перечить мне. Вложили бы руку в небесную карту, как миленький». За великое счастье и честь почли бы. Они устраивали бы тут перед нами спектаклей. Но я не готов к таким поворотам, — попытался защититься Крымов. У сцены происходило движение. Такие перипетии в истории с небесной картой никого не оставили равнодушными. Но ведь взяли и последовали за Марией Бестужевой, а? — спросил Аристарх Аристархович. Взял и последовал. То-то и оно. Судьба. Андрей, Мария перехватила и сжала его руку, зашептала. «Не принимайте поспешных решений, родной мой! Одиноким будете всю жизнь, вечность!» «Да я и не думал вовсе, Машенька!» — возмутился Крымов. «Как цыгане заговорили!» «Суй руку в камень, Андрюша!» Забравшись на сцену, уже за его спиной бодро и зло сказал Егор Кузьмич. «Обезьяний рай увидишь, мировое правительство увидишь!» «Правильно Маша говорит, как у людей хвосты отрастут, тоже увидишь, и как педерасты и лесбиянки мир завоюют, и как людей в пробирках станут выращивать. Благодать же, Андрюша! Суй руку в камень, насмотришься чудес!» Ариадна Владимировна вышла вперед. «Вы пришли исполнить волю Вселенной, уважаемый Андрей Петрович. Хоть этого и не знали с самого начала, но так бывает почти со всеми. «Знание не приходит сразу. Вначале вас толкает интуиция, вас зовет ваш путь. Одна, единственная дорога, и только со временем вы понимаете, что это ваша судьба. Сегодняшний день открыл вам ее. Примите этот дар как должное». «Примите! Примите этот дар, Андрей Петрович!» — закричали ему из зала. Что-то кольнуло щедрое сердце Крымова, но не больно, а сладко. Он смотрел и смотрел на карту из черного камня, небесного камня. А искушение было велико. Расставь драгоценные камушки по местам и вложи руку. Всего-то навсего. И вот она, вечная жизнь. Или почти вечная. Если все эти люди не сумасшедшие, конечно. Как видно, что-то случилось с его глазами. Зажег их особый огонь, потому что рядом угрожающе прозвучало. «Откажитесь, или вы умрете!» «Это очень тихо», — сказал Ростопчин-старший. «Вы даже не успеете вложить руку в гнездо. Марга уже битый час держит вас на прицеле». «Думаете, я не знаю об этом?» — усмехнулся Крымов. «В кинобудке, небось, затаилась. А мы у нее как на ладони. Знаю я все ее приемы». «Вот и откажитесь», — продолжал яростно шипеть Ростопчин. «Не успеете руку вложить, как мозги вылетят. Я ни перед чем не остановлюсь. «Вы же умный человек. Должны были это понять». «Откажись, прошу тебя», — тоже шепотом попросила Мария. «Откажись и уедем отсюда. Сейчас и уедем». «Послушайтесь вашу подругу», — как закипевший чайник перешел на свист растопчен. «И живы останетесь. Забирайте ее и детка вашего алкаша, а я вам еще и целое состояние подарю сверху. У меня есть!» «И уносите ноги! Марга сама хотела пристрелить вас обоих. Да-да, и вас, Крымов, и её!» — кивнул он на Бестужеву. «Уносите же ноги, по-добру, по-здорову!» «Уходим!» — сказала Мария. «Бог с ними, со всеми! С их небесными картами и камнями! Не стоило мне вообще лезть в это дело! Прав был отец! Тысячу раз прав!» «Маша права!» — с другой стороны зашептал Егор Кузьмич. «Ну, этих больных!» «Оставь им их, обезьяне, рай, Третью мировую и Десятую, и радиоактивные дожди, и хвостатое потомство. Идем, Андрюша, коньяк пить. Настойки из из подвалов каменных, церковных». «Прошу тебя, Андрюшенька», — горячо прошептала Бестужева. «Уйдем сейчас же». «Андрюшенька?» — удивился Егор Кузьмич. «Это когда ж ты, нашей королевне, Андрюшенькой стал? Подумать только!» «Точно ты ей за ухом давал чесать? Или еще как, а?» Но ответить Крымов не успел. «Андрей Петрович, так что вы решили?» Требовательно, как строгая учительница у непослушного ученика, спросила Ариадна Владимировна. «Нам нужен ваш ответ, и немедленно!» В этот момент свет во всех лампах замигал и стал гаснуть, но тьма кромешная не пришла. А вот тишина возникла удивительная. Над столом переливалось цветами радуги волшебное сияние, исходившее от камней, так долго искавших друг друга. Тысячу лет. Сияние освещало восторженные лица как положительных, так и отрицательных героев драмы. Жадно смотрел на дивный свет Максимилиан Лаврентьевич, открыл рот и готов был пустить слюну Лавруша растопчен. Посмеивался фанатичный поборник своего дела Аристарх Аристархович Нелюдов. Счастливо наблюдал за переливами заново родившийся Крымов. Серебрилась борода на орденом лице у полного восторга Егора Кузьмича. Зачарованно смотрела на камни Мария Бестужева. Затем Партер шумно забеспокоился, заверещал двумя десятками голосов. На сцене тоже произошло движение. Ариадна Владимировна раздраженно проговорила. «Да что же это такое, Марат Маратович? Где порядок?» «Это Марга», — прошептал Крымов. «Точно говорю. У нее может быть прибор ночного видения. Она же солдат. растопчены все подгадали. Унесут ведь карту, гады, и камни сопрут». «Замолчите!» — рявкнул Максимилиан Лаврентьевич. «Сами хороши, влезли в чужое дело. Еще неизвестно, когда вы спелись с нашим старикашкой Аристархом». «Я так ни одному вашему слову не поверил!» Ростопчин буквально негодовал в темноте. «Луговские все вымерли, а вы мошенник и самозванец!» Совсем рядом захрипел, отступая назад и хватаясь за шею, Марат Маратович Нелюдов. Но взбешенный Крымов даже не заметил этого. «Да я хотел на вашу карту!» — бросил он в сторону растопчина. «А вам я сейчас харю-то начищу, и свиненку вашему очкарику, если найду его!» «Свиненком я займусь», — сказал рядом Егор Кузьмич. «Давно руки чешутся, рыльце-то ему осмолим!» «Не трогать лаврушу!» — взревел растопчен старший «Не трогать наследника!» Кто знает, чем бы закончилась перепалка в темноте, при сиянии небесных камней, главных персонажей этой сцены, и какой кровью. Малый или большой, но все изменилось разом. «Да будет свет!» — вдруг высокопарно сказал кто-то. И голос этот показался Андрею Крымову очень знакомым. Когда лампы, вновь замигав, обожгли нервным светом зал Дворца культуры, все увидели на сцене трех человек. Старика с уродливым лицом, испещренным глубокими морщинами в черном плаще. Поджарова молодого человека с короткой светлой бородкой и выкрашенными до бела волосами и крепкого бугая со шрамом через левую щеку в кепке. Последний держал в руке облегченный автомат Калашникова. На головах у них шапочками торчали поднятые вверх приборы ночного видения. Тройка смотрелась натуральной бандой, зловещей и очень опасной. Но страшнее всего было то, что у ног спортивного молодого человека с белыми волосами и бородкой лежал Марат Маратович, крепыш-отставник. Рот его был раскрыт, язык вывалился, глаза вылезли из орбит. Его шею перехватывала кровавая полоса. А у Белобрысова в руках был растянут шелковый шнурок, золотой с черными полосками. «Лидейка!» — хрипло произнес Максимилиан Лаврентьевич и отступил. Лавруша скрылся за его спиной. Ариадна Владимировна недолго смотрела на своего соратника Марата Маратовича, а потом дико закричала. Завыли и собравшиеся в зале. Аристарх Аристархович перекрестился и сел. «Ну что, жалкие людишки, не ждали?» — спросил страшный старик в черном плаще. «Или ждали, но боялись себе признаться, что такое может быть наяву». «Матушки родные!» — пробормотал Егор Кузьмич. «Опять тот крендел из зада явился!» «А, блаженный старик-алкаш!» — кивнул непрошенный гость, кого они, Крымов Бестужева Егор Кузьмич, прозвали Кощеем Бессмертным. «А ты хитрец!» — он погрозил ему пальцем. Лавкач, Тогда на дороге надул нас!» С другой стороны в зал вошел Харек — тот самый, которого Крымов выбросил с поезда. Одна его рука была на перевязи. Прижав дверь плечом, он закрыл ее за собой и вытащил из кармана короткого плаща пистолет с глушителем. «Выжил», — усмехнулся Крымов. «Вот подлюка». Ариадна Владимировна еще завывала, поскуливал Лавруша за спиной у отца, жалобно стонал зал, понимая, что оказался в ловушке. «Хватит!» — рассерженно крикнул Кощей. «Хватит ныть, братья и сестры!» — язвительно добавил он. «Клоуны, простофили, белые мыши!» Андрей вспомнил сразу, что говорил ему Антон Антонович, слушая речь Кощея на древнем языке. Он просит дать ему самое желаемое, а взамен обещает расплатиться жизнью своих врагов — Марии Бестужевой, ее спутников, а еще неких братьев и сестер, посвященных в тайну небесной карты. Все было ясно. Речь шла об этих странных нелюдовых и к ним примкнувших, о тех, кто так или иначе коснулся тайны небесной карты. «Эх вы, нелюдовы!» — продолжал мерзкий старик. «Давно надо было избавить мир от вас, но выслеживать каждого десяти жизней не хватит». «А вот теперь самый раз. Сейчас подопрем двери с той стороны, обольем всех бензином и подождем. А вы, как я погляжу, большие ловкачи!» — продолжал он, глядя на Крымова и Бестужеву. «Нашли все камни! Но как?» «Рассказать подробно?» — взяв Марию за руку, спросил Крымов. «Тут ведь и недели не хватит, месяца даже, но мы готовы». «У вас нет недели», — усмехнулся древний старик. «У вас нет даже часа. Мы торопимся». «Кто вы?» — спросила Мария Бестужева. «В каком смысле кто?» Ее грудь взволнованно вздымалась, губы дрожали. «Кто из трех? Царь Саул, визирь Ал-Аюм или сын ал айюма Кадис? Ну так, ради интереса, скажите, что вам стоит, если уж вы нас убить собираетесь?» «А вы сами как думаете?» — спросил мерзкий старик. «Я думаю, вы кадис», — сказала Бестужева. «Это вы вложили руку в небесную карту, когда ни у кого уже не хватило сил этого сделать». «Я — царь Саул!» — победоносно улыбнулась живая мумия. «Я — это он, прошедший через тысячу лет. А визиря Ал-Аюма и его сына я убил своими руками, когда получил награду». Только на это у меня и оставались силы. Я вот этими руками перерезал Ал-Аюму и его щенку горло, когда этого перебил всю его семью». «Не верю!» — замотал головой Егор Кузьмич. «Докажи, что царь!» «Пошел вон, старый дурак!» — огрызнулся Кощей. «Ах, Мария Федоровна! Знаете, что это такое? Жить тысячу лет!» В его мертвых глазах блеснул ледяной свет. То и дело приспосабливаться к новой эпохе, менять платья, языки, привычки, с боевой колесницы перепрыгивать в карету, командовать отрядом беспощадных ланскнехтов, а потом полком солдатиков в париках, менять лук и стрелы на кремневое ружье, наблюдать за сменами поколений, как иной наблюдает за обычным закатом и восходом солнца. «Столетиями привыкать к новым людям, которые тебя окружают, смешными, назойливыми, глупыми, смотреть, как из юных они превращаются в стариков, а потом в тлен и забывать даже, как их звали». Его голова скорбно опустилась. «Понимать, что любить их не имеет смысла, потому что они проходят мимо тебя целыми потоками в одном единственном направлении — на кладбище». «Я вам скажу, что такое жить тысячу лет!» Внезапно он живо обратил страшное лицо к своим жертвам. «Это величайшее блаженство!» Издевательски рассмеялся мерзкий старик. «Потому что ты становишься богом! Мой рассказ занял бы годы и десятилетия, Мария Федоровна! Но, повторяю, у вас и вашего друга нет этого времени!» В этот момент из-за кулис вышел еще один тип в котором Крымов узнал шофёра. Он внёс две канистры с бензином. «Всё готово, хозяин!» «Сейчас!» Кощей подошёл к столу и любовно провёл рукой по чёрному камню. «Моя карта! Небесная карта! Я не видел её уже лет пятьсот!» Потом пробежал пальцами по драгоценным камням с трепетом и вожделением. «Огни моего будущего! Еще одной моей молодости, которая продлится столетия!» Сладострастная улыбка на его полумертвом лице смотрелась так устрашающе, что три дамы в портере одна за другой рухнули в обморок. «А зачем вам вечная жизнь, господин Саул?» Вдруг спросил Крымов. «Что вы намерены с ней делать? И что вы обещали вашему богу Малоху, по сути, дьяволу?» Кощей торжествующе обернулся к детективу. «Мы уничтожим всех посланников вселенной, посланников, так сказать, неба, и отдадим мир в руки нашего бога, войны, смерти, крови, страданий. И я сяду одесную подле него и стану от его имени править этим миром. Что тут неясного?» «Мы их как, хозяин?» — нетерпеливо спросил Фома. «Из автомата положим, а потом сожжем, а? Когда еще менты поймут, что тут случилось?» «Они ведь так и сделают, Андрей!» — пробормотал Егор Кузьмич. «Слышь, Крымов!» «Слышу!» — отозвался детектив. Он смотрел на потерявшую дар речи Марию Бестужеву, а та стояла без движения, как стоит урва перед строем вооружённых солдат, приговорённой к смерти. Растопченные тоже проглотили языки, и только старший осторожно поглядывал вверх, будто вымаливая чудо. Только Егор Кузьмич и понял, каким должно быть это чудо. «Была не была», — сказал он, — «всё равно помирать один только раз. А Крымов?» Отпихнув близ стоящих под прицелами Фомы и Люгера, он выскочил на край сцены, вскинул руки и устрашающе потряс кулаками. «Марга! Сука Чухонская, где ты?» «О чём он?» — спросил Кощей у Белобрысова. «Какая ещё Марга?» Тонкий писк, выстрел через глушитель, услышал только Крымов. Человек военный, оперативник, привычный к таким роковым звукам. Рваная красная точка прилипла к колбу Фомы. Тот покачнулся, выронил автомат, сразу повисший на его шее, сделал два шага назад и рухнул на дощатый пол сцены. Страшный лицом старик отчаянно завертел головой. «Нет! Нет! Не смять!» Он хотел выстрелить в Крымова, как в самого сильного, но не успел. Еще тонкий писк, и удар поразил его в лоб. Кощей Бессмертный, оказавшийся смертным, отступил и грохнулся на тот же пол. Белобрысый киллер заметался по сцене, но куда там? Два выстрела, выпущенные подряд, свалили и его, и шофера, который до последнего момента отупело глядел на поверженного хозяина. «А чихонская сука дело знает», — усмехнулся Крымов. «Талантище, мать ее, лыжница!» «Эй, пацанчик!» — крикнули от дверей залы. «Мы так не договаривались! Я сейчас тут всех положу!» «Хорек ведь еще остался, а Марга до него не дотянется!» — пробормотал Крымов. «Она его и не увидит сверху!» «Марга! Голубка! Лети сюда!» — поддержал детектива Егор Кузьмич. «Да что толку?» «Вот тебе пацанчик!» — сказал точно плюнул Хорек и стал палить в сторону сцены. Его целью был Крымов, но Андрей все рассчитал. «Ложитесь!» — заревел он еще раньше и метнулся на пол. Распластавшись на сцене и схватив пистолет Кащея, он тотчас поймал в прицел стрелявшего в их сторону хорька. Три беззвучных выстрела. Андрей Петрович увидел, как хорек стекает по двери, оставляя за спиной неровный кровавый след. Тогда весь дом культуры городка Медведкова и задрожал. Так точно началось землетрясение. Совсем рядом посыпались стекла, в отдалении затрещали двери. Громовой голос через усилитель покатился по зданию. Марга Рубина, вы арестованы! Бросить оружие! Стреляем на поражение!» «Началось», — сказал Крымов. «А я уже и не верил, что случится, честное слово». «Да что случится-то?» — спросил лежавший рядом Добродумов. «Штурм! Вот что!» — пояснил Андрей Петрович. «Есть много людей, которые готовы руку отдать, чтобы поймать нашу снайпершу. Один из таких людей сейчас и штурмует наш Дом культуры. Маша, вставай, солнышко!» Он потрепал Марию по плечу. «Кавалерия подоспела! Мы спасены, Маша!» Но Мария Бестужева лежала без движения. «Маша!» — повторил он. «Мария!» Крымов рывком перевернул её к себе. В области сердца на светлом джемпере у Марии расплывалась кровавая пятнышко. «Машенька!» — подполз к ней и Егор Кузьмич. «Да как же так, Андрюша?» Но она не дышала. Крымов подскочил. Над Марией Бестужевой собиралось всё больше людей. Через голову Егора Кузьмича заглядывала Ариадна Владимировна. Хмурился и был готов расплакаться Аристар Аристархович. Подтягивались и другие, у кого были силы двигаться. Тянул испуга на шею Лавруша растопчен. «Дорогу!» — повелительно крикнул Андрей Петрович и бросился к столу, где лежала небесная карта и драгоценные камни. «Звезды!» Растопчины, отец и сын, печенками поняли, что задумал Крымов. «Не позволю!» Растопчин-старший встал у стола и растопырил руки в стороны. «Ее жизнь не стоит того! Марга! Марга!» — закричал он. «Убей его! Убей Крымова!» Но уже было ясно, что снайперше сейчас не до того и в эту минуту она спасает свою жизнь. Крымов ухватил Растопчина за ворот, отвел в сторону и каменным кулаком врезал ему в челюсть. Максимилиан Лаврентьевич грузной тушей улетел в портер. «Браво!» — воскликнул Аристарх Аристархович. «Браво, воин света!» «Папенька!» — возопил Лаврентий. «Убью!» И бросился на Крымова, но тот лишь отступил в сторону и придал не менее грузной, чем у отца Туши растопчено младшего правильное направление. Лавруша не удержался и также улетел со сцены в партер. «Поторопись, Андрюша!» — крикнул Егор Кузьмич. «Не дышит она!» Андрей Петрович вводил в гнезда один камень за другим, и они вспыхивали все ярче, а Дворец культуры уже дрожал от беготни, криков, выстрелов — Это отбивалось от спецназа неутомимая киллерша Марга Рубина. С небесной картой в руках Крымов подлетел к Марии, опустился перед ней на колени, взял ее правую руку и вложил в каменный отпечаток руки аккуратно каждый пальчик. Даже вжал поглубже. «Машенька, оживай, прошу тебя!» — говорил он. «Машенька!» «Мария Федоровна, оживайте!» — вдруг заплакал Егор Кузьмич. «Умница вы наша королевна!» Капля пота набухла под бровью Крымова и упала на светлый джемпер Марии Бестужевой. Камни горели в гнездах так ярко, будто готовы были воспламениться. Золотые искры вспыхивали в них. По коридору между рядов уже бежали спецназовцы. И вдруг готовые вспыхнуть камни погасли. И когда они погасли, спина Марии выгнулась, рот открылся, и она вобрала на вдохе, кажется, столько воздуха, сколько могли принять ее легкие. «Маша!» — закричал Крымов. Он впился губами в ее руку. Другую руку обливал слезами Егор Кузьмич, повторяя «Королевна наша, Машенька, дышите, дышите!» Мария слабо заморгала глазами. «Что со мной?» — хрипло спросила она. «И почему Егор Кузьмич плачет?» Вдохнули и выдохнули все те, кто собрался вокруг. Аристарх Аристархович только и успел сказать. «Камни потухли. Разом! Понадобилась вся сила семи звезд, чтобы ее оживить. Потухли еще на тысячу лет!» Он разочарованно всплеснул руками. «Нет, ну какая глупость!» И тотчас собравшихся на сцене бесцеремонно раздвинули спецназовцы. «Что тут у вас?» — спросил капитан. «Срочно нужна скорая», — четко сказал Крымов. «Есть раненые». Но и капитана, в свою очередь, подвинул еще один человек. Среднего возраста, с легкой сединой на висках, здоровенный, в форме без отличий. «Привет, Крымов», — сказал он. Детектив поднял голову, скупо улыбнулся. «Здорово, генерал, ты почти вовремя». «Кто это?» Мария Фёдоровна Бестужева, историк, приехала на конференцию, поймала случайную пулю. «Бывает», — кивнул грозный военный. «Скорая у нас с собой, как ты и просил. Носилки?» — власно рявкнул он. Амарга? спросил Крымов. «Поймали», — кивнул генерал. «Для меня это событие». «А что за камни такие?» — нахмурился он. «Тайный ритуал?» «Фамильный», — кивнул Крымов. «Нелюдовский. Аристарх Аристархович». «Расскажите потом товарищу генералу, когда дух переведёте». «С превеликим удовольствием!» — пропел мудрый председатель. «Раступитесь!» — за спинами ратозеев уже кричали санитары. «Дорогу!» Подлетел врач, наспех осмотрел Марию, взглянул на зрачки, послушал и сказал. «Чудеса! Важные органы не задеты, даже потеря крови невелика. Пуля вас пожалела, милая девушка!» «Как это приятно звучит!» «Милая девушка», — очень слабо улыбнулась Мария Фёдоровна. Её положили на носилки и поспешно унесли. Крымов хотел было поехать с ней, но генерал приказал. «Останьтесь, товарищ сыщик. Вы не хирург. Поможете мне разобраться в ситуации». Пришлось остаться. «Автоматы, пистолеты с глушителем, удавки, трупы. Что здесь вообще произошло?» — строго спросил генерал. «В этом богом забытом дворце культуры, а?» «Граждане сектанты!» Орлиным взором он обвел притихших нелюдовых. «Битва народов? Я последний раз такие военные действия на Кавказе видел!» «Они удерживали нас в качестве заложников», призналась Рядна Владимировна. «Это они задушили Марата Маратовича. Вон тот, белобрысый!» «И не только его одного», — добавил Крымов. На их совести и смерть профессора Фёдора Бестужева из Царёва и директора Музея краеведения города Суходолова, Вениамина Малышева и многих других людей. Он кивнул своему товарищу-генералу. «Банда почище знаменитой чёрной кошки. Никого не жалели. И нас хотели положить. Всех!» «Это что, шутка Крымов?» – спросил моложавый генерал. «Те две канистры с бензином для нас были припасены», – убедительно кивнул в сторону Андрей. Они уже приготовились нас расстрелять, а потом издание сжечь». «Редкие мерзавцы!» — согласился с этим утверждением Аристарх Аристархович и оглянулся на своих, не проболтается ли кто об истинных причинах появления этой банды в Медведкове. Он даже сухим кулачком погрозил нескольким старушкам. «Они работали вместе с Маргой?» — спросил генерал. «Это что, международные террористы?» «Нет», — замотал головой Крымов. «Они сами по себе, Марга сама по себе. Они за этими вот камнями охотились. Гордость семьи Нелюдовых. Да, Аристарх Аристархович?» «Именно так!» — торопливо кивнул тот. «Вообще, дело запутанное, товарищ генерал», — добавил Крымов. «Тут без ящика водки не разберёшься». «Можно и ящик взять», — риторически сказал генерал. «Ради такого дела». «Золотой человек!» — кивнул на него Егор Кузьмич. И тут случилось то, чего никто не мог ожидать. Ноги Кощея Бессмертного вдруг задергались, ботинки конвульсивно забились друг от друга, точно начиная бешеную чечетку, а потом его страшное лицо, изрезанное глубокими морщинами, исказилось конвульсией. Вокруг оживающего старика тотчас же образовался просторный круг. Все шарахнулись в стороны. Отступил и бывалый генерал. Даже Крымов сделал шаг назад. И спецназовцы посторонились. «Вот какая сволочь живучая!» — пробормотал Егор Кузьмич. «Как таракан! Его давишь, а он ползёт! Такого подлеца, как Распутина, в проруби топить надобно!» а «Ведь Марга никогда прежде не ошибалась», — заметил Крымов. «Это ещё кто?» — кивнув на старика, спросил генерал. «Террорист», — ответил Андрей. «Главарь шайки». Спецназовцы недобро уставились на корчающуюся мумию, а Кощей Бессмертный вдруг сел, потом ловко вскочил на ноги и, покачиваясь, похожий на детище доктора Франкенштейна, выпалил. «Я царь Саул! Вы жалкие рабы!» «А вот этого не может быть», — сказал Крымов. «В это я не верю. Егор Кузьмич, не мог он вот так вскочить? У него дырка в голове!» Глаза страшного старика остекленело смотрели на разом отступивших от него людей. «Еще как мог!» — наблюдая за восставшим мертвецом, с легкой опаской бросил Егор Кузьмич. «Часть мозга у человека не задействована. Цельная треть. Мертвая зона. Видать, пуля ему туда и угодила. А глаза-то какие злющие. Но глядит странно. Дурак дураком. Точно, Андрей?» Все смотрели на Кащея Бессмертного так, как смотрят на шимпанзе в зоопарке. Чего она еще такого выкинет? Вдруг лицо Кащея исказилось гневом и злобой. «Небесная карта моя! И камни мои презренные! Плебеи!» Сказал, сел на пол и затих, и даже голова упала на грудь. «Завод, видать, кончился», — констатировал Егор Кузьмич. «Желудь старый». Пора было рассредоточиваться, по крайней мере, до дачи показаний. Крымов решил не мстить растопченным, все-таки их марга спасла многим жизнь, хоть это и не входило в ее задача. Папенька, а как же камни? Готов был расплакаться Лаврентий, когда они проходили мимо карты. Крепись, Лавруша, процедил растопчен старший. Крепись, говнюк, крепись! кивнул Егор Кузьмич. И скажи спасибо, что вслед за Маргой по этапу не отправился. На баланде-то тюремной не разгуляешься. Стройным бы вернулся». Генерал деловито обошел сцену. «Ну, в больницу тебя отвезти?» — спросил генерал. «А потом и к нам, показания давать. Егор Кузьмич, вам тоже с нами придется проехать». «Надо, проедемся», — охотно согласился Добродумов. «Ты нас на улице подожди, товарищ генерал. Мы сейчас». «Добро, но только не тяни», — сказал тот. «Я машину для вас оставлю. Заскочи в гостиницу, если надо, и в больницу к вашей Марии, а потом уже вас ко мне доставят». Искомандовал. «Отряд, за мной! И царя Саула прихватите! Или он того? Доктор!» Врач брезгливо пощупал пульс. «Да и как это ни странно. Живой старикан, чудеса!» Крымов и Егор Кузьмич многозначительно переглянулись. «Капитан!» — обернулся к старшему офицеру-генерал. «Приберите тут! В центре тихого русского города кладбище устроили!» Сказал, спрыгнул со сцены и двинулся через проход. А за ним, тихонько громыхая оружием и снаряжением, потянулись его гвардейцы. Крымов взял председателя за локоть и отвел в сторону. «Аристарх Аристархович, я могу быть уверен, что с семью камнями небесной карты ничего дурного не случится. Что все они...» очень скоро рассредоточится по разным местам, чтобы снова копить силу». Улыбка тронула его губы. «Это я как воин света спрашиваю, как лицо ответственное. И хотя до конца я не верю в небесную карту, даже несмотря на то, что видел сияющие камни, и тем более не верю в жизнь длиною в тысячу лет, но думаю, так поступить было бы правильно. Спрячьте их, и получше». «Несомненно, Андрей Петрович, несомненно». Тот накрыл его руку щуплой, но всё ещё цепкой стариковской рукой. Слово арестарха Нелюдова. «Ну, коли так, то я спокоен», — кивнул Крымов. «И ещё, нам стоит согласовать версии произошедшего, как вы считаете?» Старик улыбнулся. «За долгие столетия, Андрей Петрович, мы хорошо научились представлять вещи необыкновенные самыми обычными, думая, и в этот раз не ударим в грязь лицом. Это была судьба». «Вы появились вовремя и поступили, как истинный воин света». Егор Кузьмич хлопнул друга по плечу. «Идем на свет божий, воин света! Тяжко мне тут!» Он тяжело вздохнул. «Душа свежего воздуха просит. И не только его. И заметь, как можно скорее!» «Ничего, Егор Кузьмич. Сейчас мы тебя доставим в гостиницу «Зорька». Там тебя ждет Услада. А я в больницу помчусь». Позже увидимся в штаб-квартире товарища генерала. Только бы все с Машенькой было хорошо. Будет, Андрюша, будет. Теперь уже ясно, на чьей стороне ее величество вселенная.